Александра Лисина. Адептка. Академия Высокого Искусства. Пролог. Туман появился внезапно неестественно плотный и больше похожий на проклятие, чем на природное явление. Бесшумно спустившись с гор и накрыв собой немалую часть близлежащего леса, он скатился вниз, накрыв недавно расчищенные поля, и теперь медленно подбирался к притулившейся у подножия гор деревушке. Когда он приблизился вплотную, в одном из крайних домов распахнулась дверь, и на пороге появился не молодой, но еще полный сил мужчина. При виде стремительно тонущего в сером мареве поля он вздрогнул, а потом обернулся и тревожно крикнул «Туман возвращается!». В доме за спиной раздался вскрик и звон разбившейся посуды. «Всевышний за что? Сперва отец, потом дочь. Кто теперь? Вейр?» Мужчина тяжело вздохнул и с болью посмотрел на супругу, малуша. Красивая она. До сих пор еще очень красивая. Златогривая, синеглазая, румяная. А в поясе почти так же стройна, как в тот день, когда он впервые ее увидел. «Мама!» — беспокойно отозвался из глубины комнаты еще один голос. И мужчина перевел взгляд на сына. В прошлый раз его лишь чудом миновала беда, оставив на память грубую метку, ворваный шрам на пол лица, который Вейер ни тогда, семь лет назад, ни тем более сейчас, не боялся рассматривать в зеркале. «Отец, что случилось?» «Ты должен уехать», — хмуро сообщил хозяин дома, решительно закрывая дверь. «Туман уже близко, и на этот раз он идет за тобой». Вэйр растерянно обернулся к матери, но та только кивнула. «Уходи, сынок, так надо!» «Не спорь!» — поджал губы мужчина, заметив, что сын возмущенно вскинулся и открыл рот, чтобы возразить. «И уходи немедленно! Это приказ!» Вэйр побледнел от ярости, но отец смотрел сурово, почти зло, сжимая пудовые кулаки. А мама напротив будто омертвела. Сквозь щель в приоткрытой двери она тоже увидела безобразные клубы, неумолимо приближающиеся со стороны леса. Еще час-два, и они накроют деревню, погрузив жителей в оцепенение, больше похожее на смерть. «Отец, за что ты меня позоришь? Я не стану бегать от опасности», попытался возразить Вейр, но мужчина... Быстро шагнув вперед, вдруг со всей силы отвесил ему тяжелую оплеуху. «Вон, — я сказал, — чтобы ноги твоей здесь больше не было». Юноша с тихим стоном упал на одно колено, но мягкие ладони матери тут же подхватили и с удивительной силой потащили прочь. Она что-то быстро говорила по пути, незаметно глотая соленые слезы, но Вейр не слышал. В ушах до сих пор звенело, а левая щека горела от незаслуженной обиды. «Прости», — прошептал Вейер, с трудом держась на ногах. «Прости, мама». Негнущимися пальцами, взяв протянутый ею заранее собранный мешок, он оглянулся на замершего возле стола отца, но тот демонстративно смотрел в сторону. «Я не прощаюсь» тихо пообещал юноше с тяжелым сердцем, переступая порог. «Сейчас я принимаю твою волю и ухожу, но я вернусь, обещаю, и это будет скоро». Мужчина даже не обернулся. Но когда за сыном закрылась дверь, обессиленно рухнул на лавку и устало сгорбился, закрыв руками кривящееся лицо.